Параграф 2. Русско-японская война 1904-1905 годов. Начало войны. Война началась в обстановке внешнеполитической изоляции России. На другой день после нападения японского флота на Порт-Артур американский президент Рузвельт доверительно писал своему сыну, что был бы в высшей степени доволен японской победой, так как Япония ведет нашу игру. В течение всей войны Англия и США щедро помогали Японии займами, углем, нефтью, стратегическим сырьем и вооружением. На английских верфях строились корабли для Японии. Русско-японская война подвергла серьезному испытанию Франко-Русский Союз, весь смысл которого для Франции заключался в использовании вооруженных сил России против Германии поэтому французское правительство 28 января, 10 февраля, заявило, что оно будет соблюдать нейтралитет. В противоположность Франции, Германия стремилась оттянуть силы России на Дальний Восток и по возможности углубить англорусские противоречия. Россия оказалась неподготовленной к войне не только в дипломатическом, но и в военно-техническом отношении. Состояние русских военных сил – Вооружение, боевая подготовка армии и флота отражала экономическую, государственную и культурную отсталость России. Для генералитета были характерны отсутствие инициативы, неумение организовать взаимодействие крупных войсковых соединений, отдельные талантливые военачальники: вице-адмирал С. О. Макаров, генерал-майор Р. И. Кондратенко не могли преодолеть косности и бюрократизма в военном ведомстве. Между командующим Манжурской армией А. Н. Курапаткиным и главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами, действовшими против Японии Е. И. Алексеевым, не прекращались интриги и соперничество. Японская армия технически была оснащена лучше русской, Японские суда превосходили русские по мощности артиллерийского вооружения и скорости хода. В основе японского плана войны лежало установление господства на море. Только уничтожение русской тихоокеанской эскадры или по меньшей мере блокирование ее в Порт-Артурской бухте могло обеспечить высадку японских армий на Леодунском полуострове. В первый же день войны подвергся нападению японской эскадры крейсер «Варяг», Находившийся в корейском порту Чимульпо, командир варяга, капитан первого го ранга В.Ф. Руднев, принял смелое решение прорваться с боем в порт Артур. Варяг и канонерская лодка «Кореец» снялись с якоря и пошли к выходу с рейда. Японские корабли открыли огонь. Вступив в бой, варяг сосредоточил свой огонь на флагманском крейсере «Азима». Вскоре на японском крейсере была повреждена кормовая башня. Были отмечены удачные попадания и в другие корабли. Неравный бой продолжался 45 минут. Варяг, получив несколько подводных пробоин, вернулся в Чемульпо. Не желая спустить боевой флаг перед врагом, русские моряки потопили свой крейсер на рейде, а кореец взорвали. Страница 351-я. Пиратское нападение японских миноносцев в ночь на 26 января, 8 февраля, временно вывело из строя броненосцы Ретвизан, Цесаревич и крейсер «Паллада». Однако попытка вражеских пароходов-брандеров закрыть вход в Порт-Артур не удалась. 24 февраля, 9 марта, в Порт-Артур прибыл вице-адмирал Макаров, командующий Тихоокеанским флотом. Под его командованием эскадра стала активно действовать против японского флота. Но 31 марта, 13 апреля, броненосец Петропавловск, на котором находился Макаров, совершая боевой маневр, подорвался на японской мине и затонул. Погиб и Макаров, единственный крупный флотоводец из русских адмиралов. Новый командующий эскадрой контр-адмирал В.К. Витгефт был добросовестным штабистом, но без инициативным. он не верил в успех борьбы с японским флотом и отказался от наступательных операций на море, что позволило японцам беспрепятственно высадиться на материк и захватить в свои руки стратегическую инициативу уже в начале военных действий на суше русские войска постигла крупная неудача высадившаяся в корее первая японская армия под командованием. Генерала Куроки в ночь на 18 апреля, 1 мая, форсировала реку Ялу и заняла город Тюринчен, где находилась главная позиция восточного отряда генерала м и Засулич. Страница 352. Под угрозой окружения отряд в беспорядке отошел к Леодону. 22 апреля, 5 мая, на Леодонском полуострове у бензыву стала высаживаться вторая японская армия генерала оку она перерезала железнодорожные сообщение порт артура с Маньчжурией и штурмом овладела русскими укреплениями на зижоуском перешейке который в стратегическом отношении являлся ключом к порт артуру потеря их предрешила участь коммерческого порта Дальний и открывала доступ японцам в порт артуру для осады крепости японцы создали третью армию под командованием генерала ноги а армия оку и высадившиеся у догушанячет четвертая японская армия генерала нодзу стали медленно продвигаться к леодуну где сосредоточилась маньжурская армия генерала куропаткина царское правительство опасаясь за судьбу порт артура приказало куропаткину перейти в контрнаступление. Он направил на юг корпус А.Ф. Штакельберга, 30 тысяч. У станции Вафангоу 1-го, 14-го и 2-го, 15-го июня произошел встречный бой корпуса Штакельберга с армией оку Демонстрируя наступление с фронта, ОКО свои главные силы направил в обход правого фланга русского отряда. Штакельберг обнаружил полнейшую неспособность руководить боем Угроза окружения заставила его начать поспешное отступление. Оборона Порт-Артура. Лиаян. После поражения Штакельберга защита Порт-Артура была предоставлена его собственным силам. Занятие японцами в июле Порта-Инкоу прервало связь с сухопотной армией с Порт-Артуром и морем. Японцы, овладев Волчьими горами на подступах к Порт-Артуру начали бомбардировку крепости и внутреннего рейда, где стояла эскадра. Витгефт получил приказ адмирала Алексеева вывести Тихоокеанскую эскадру во Владивосток. Эскадра вышла из Порт-Артура 28 июля, 10 августа в составе шести броненосцев, четырех крейсеров и восьми миноносцев. Командующий японским флотом адмирал Того стянул к месту прорыва 5 броненосцев, 15 крейсеров и 18 миноносцев. Обнаружив русскую эскадру, японцы открыли огонь по флагманскому броненосцу Цесаревич. В разгоревшемся бою японский флот не смог одержать победу, и Того уже поднял был сигнал к отступлению, как принявший на себя командование вследствие гибели витгифта Бездарный князь Ухтомский повернул эскадру обратно в Порт-Артур. Пять броненосцев, один крейсер и три миноносца вернулись в Порт-Артур. Остальные корабли ушли в нейтральные порты, где и были разоружены. В августе японцы пытались штурмом захватить Порт-Артур. Героические защитники крепости отбили все атаки врага. Особенно отличились морские артиллеристы, подавлявшие одну вражескую батарею за другой. В конце июля японский главнокомандующий Ойяма начал концентрическое наступление силами трех армий первой второй и 4 с целью окружения главных русских сил в районе Леояна, где Куропаткин решил принять сражение. 11-го 24 августа 1904 года началось сражение на передовых позициях Лиаяна. Вторая и четвёртая японские армии при поддержке 390 орудий пытались охватить правый фланг русской армии. Однако наступление это разбилось о несокрушимую стойкость сибирских стрелков. Оку и Нуцу заявили о невозможности продолжать атаки вследствие громадных потерь. Но Куроке, тем не менее, в ночь на 18 -е, 30 -е августа, начал переправу всей армии на правый берег реки Тайцзехе в обход русского левого фланга. Русские имели здесь тройное превосходство в силах. Предпринятые японцами 20 августа, 2 сентября, фронтальные атаки против главных русских сил были отбиты с большим для них уроном. Страница 353. Вследствие неблагоприятно сложившейся общей обстановки, испытывая недостаток снарядов и продовольствия, Куроки наметил отход своей армии в 6 часов утра 21 августа, 3 сентября. Но Куропаткин, опасаясь за свои фланги и боясь потерять сообщение с тылом, опередил в кавычках Куроки, назначив на 4 часа утра 21 августа общий отход своей армии от Лиаяна к Мукдену. Между тем, решительные действия русских войск могли бы поставить японскую армию перед катастрофой. В ходе Лиаянского отражения японцы потеряли 24 тысячи солдат и офицеров, а русские – 15 тысяч человек. Отступление русских войск происходило в полном порядке. Японцы, понесшие огромные потери, их не преследовали. Задача охвата и разгрома русской армии под Лиаяном оказалась не под силу японскому командованию. Японцы выиграли пространство, но соотношение сил не изменилось в их пользу. Героическая оборона Порт-Артура, отвлекавшая не менее половины японских сил и средств, ставила японцев в трудное положение. Боевой состав японских войск на Маньчжорском фронте в начале октября насчитывал около 170 тысяч человек, тогда как численность русской армии к этому времени достигла 210 тысяч. Это неравенство сил могло измениться в случае падения Порт-Артура. Поэтому Карапаткин решил взять инициативу в свои руки и перейти в наступление. Оно началось 22 сентября, 4 октября в гористой малоизученной местности. 27 сентября, 9 октября начался встречный бой с перешедшим в контрнаступление противником. 28 сентября, 10 октября колонна Штакельберга, имевшая задачей обойти фланг японцев, наткнулась на ряд горных перевалов, не обозначенных на русских картах и сильно укрепленных японцами. Атаки русскими войсками этих перевалов были безуспешными. Японцы наступали в центре и на своем левом фланге. В ночь на 29 сентября, 11 октября, они вклинились в расположение русских войск. Угроза прорыва побудила Куропаткина, не решившегося ввести в бой резервы, перейти к обороне. Русские войска заняли позиции на реке Шахе, страница 354-я. Японцы тоже отказались от попытки охватить русский правый фланг и прекратили наступление. Началось так называемое «Шахейское сидение».